Глава восемнадцатая Лали, я не знала, будет ли Стефан на приеме, но когда встретилась с ним взглядом, сердце почему-то быстро-быстро забилось. Захотелось подойти ближе, и сама моя суть потянулась к нему. Как же глупо! Я ведь знала, что он наш враг, что может убить меня просто из прихоти. Мы принадлежим к двум противоположным силам. которые мечтают уничтожить друг друга. Только это знание ничего не меняло. Стефан Эо Тайрен стал для меня личным наваждением. Я не знаю, зачем подошла к нему, не могла не подойти. Нас притягивало друг к другу, привязывало всё сильнее. А Стефан смотрел на меня, как на глупенькую маленькую девочку, которая пытается понравиться старшему мальчику. Но я не пыталась понравиться. Я вообще не понимала, что со мной происходит. Магия? Именно она. Ни чувства, нет. И тем не менее, гуляя с ним в саду, я чувствовала себя странно счастливой. А когда мы расстались в зале, внутри всё оборвалось. — Ты стала слишком близка к Эо Тайрону, — недовольно заметил Джефф, когда я вернулась к нему. — Я всего лишь хотела поблагодарить его за помощь. ответила задумчиво. «Помощь?» насторожился кузен, а я вспомнила, что так и не рассказала ему о встрече с псом и пантерой. «Да, на днях он спас мне жизнь. На меня напали незнакомые Айтере, думаю, кто-то из подражателей. Стефан случайно оказался рядом и помог». «Случайно?» «Белый лев приглядывается к тебе, Лали. Будь осторожна». «Осторожна». Я вздохнула и на миг закрыла глаза. «Поздно». «Пожалуй, нам пора», — рассудил Джеффри. «Идём, пригласи Майлера в гости и поедем домой. У меня ещё много дел». «Подожди, Тед просил меня познакомиться с одной особой», — остановила я кузена. «Возвращайся без меня». «Лали». «Со мной всё будет в порядке, Джеффри. Хочешь, позвони ко мне домой. Пусть кто-то из ребят приедет за мной». «Может, даже Тед? Так будет лучше?» «Хорошо». Джеффри хмурился, но отказывать мне не стал. И я вздохнула с облегчением. Из-за Стефана едва не забыла о Лонде Лефеннер, той самой, отец который так интересовал Теда. Поэтому я издалека наблюдала, как Джеффри прощается с Женом и уходит. Поговорят они уже в доме кузена, а у меня другая задача. Я тихонько подошла к Ариет. Она как раз оставила трёх девушек, с которыми разговаривала, и собиралась присоединиться к супругу. «Ариет, можно попросить вас о помощи?» — спросила я тихо. «Конечно, Лаура». Девушка приветливо улыбнулась. «На празднике присутствует Лонда Фенер. Не могли бы вы представить меня ей?» Лефенер? Ария обвела взглядом зал. Мне сегодня называли столько имён, что я успела в них запутаться. «Какие-то проблемы?» К нам подошёл Эжен. Я заметила, с какой нежностью он смотрит на супругу. «Лаура просит представить её госпоже Лефеннер, а я не помню, кто это», — шёпотом ответила Ариет. Эжен улыбнулся. «Вон она, у окна». Он указал светловолосую девушку в бледно-жёлтом платье, которая со скучающим видом смотрела на сад и, сквозь оконное стекло. «И как ты их запоминаешь?» Ари покачала головой, и её тёмные локоны забавно подпрыгнули. «Никакого секрета», — ответила Жен. «Лонда училась вместе с Дэей. Они дружили какое-то время, потом рассорились. Насколько помню, Кэти говорила, «Вроде бы Лонда и ещё одна девушка, Таисия». Рассказали всем, что Дэя влюблена в Нейта. На этом их общение сошло на нет». «Ого!» — фыркнула Ари. «Хороши, подружки!» «Лаура, а зачем вам, госпожа Лефеннер?» «Не мне», — ответила я почти шепотом. «Теду». «Тогда я представлю вас». Мигом посерьезнела Жен. «Идем?» «Вот и познакомимся. Я представила, каково и Жену разговаривать со всеми этими людьми. Он ведь жил в Тассете и на себе испытал все прелести местного уклада. Но, надо признать, держался посол совершенно спокойно. Будто приехал не во вражеское государство, а туда, где все прекрасно к нему относятся и не испытывают никакого предубеждения. Великая сила воли, иначе не скажешь. Лонда обернулась на звук наших шагов. Это была очень миловидная девушка, года на три-четыре младше меня. Личико сердечком, теплые серые глаза, светлые локоны. Она выглядела безобидной, но сила Ильтере... говорила сама за себя. «Скучаете, госпожа Лефеннер?» спросила Эжен, а Лонда улыбнулась. «Нет, что вы, господин Айлер», ответила она. «Всё замечательно. Давно не виделись». Я думала, что Лонда сделает вид, будто не была знакома с Женом раньше. Он сам, видимо, тоже так считал, потому что на миг в его глазах мелькнуло удивление. «Давно». Эжен склонил голову. «Простите за нескромность, но я слышала, что вы в последние годы являлись Айтере моей подруги. Дейлиарет, То есть уже не Лиарет. «Вы правы. Но из-за моей миссии сейчас это не так. Дэя не смогла приехать со мной». «Как она?» В глазах Лонды был живой интерес. «Мы не виделись со времён колледжа. Когда я закончила обучение, она уже уехала». «У Дей всё замечательно. Она давно замужем». «В Авасоне открыты филиалы предприятия её дедушки, так что работы хватает». «Так хотелось бы с ней увидеться». Я не чувствовала фальши в словах Лонды. Она искренне интересовалась делами Деи и с Эженом разговаривала без какого-либо пренебрежения. А вдруг Тед поставил «не на ту ильтере». Ему ведь придётся в итоге от неё избавиться. А Лонда не казалась злом, в отличие от той же Хайди. «Обычная девушка». «Будто не Ильтере вовсе». «Я передам Дее привет от вас», — улыбнулся Эжен. «Ей будет приятно». «Обязательно. Скажите, что я была бы очень рада встретиться. И когда она приедет в Тассет, двери моего дома всегда открыты для нее. Простите, кажется, ваши спутницы заскучали». «Это моя супруга Ариет». Эжен обернулся к нам. «Ее подруга Лаура Эодейнис». Мы заверили друг друга в полнейшем счастье от встречи. Ай-Жен осторожно покинул нас. Зато Ариет помогала поддерживать непринужденный разговор. «Вы приехали с кем-то из своих родных?» — спрашивала Ари. «Нет», — ответила Лонда. Сайтере. «Вон он». Я обернулась и увидела невысокого веснушчатого паренька с буйной копной светлых волос. Он разговаривал с другим парнем, но то и дело находил Лонду взглядом, убеждаясь в ее безопасности. «Джейк мой первый Айтере», — пояснила Лонда. «Еще с колледжа. Госпожа Эулайт, конечно, советовала после выпуска сменить тех, кого она нам подарила, но Джейк мой друг, поэтому так и остался рядом». «А сколько у вас всего Айтере?» — поинтересовалась я. «Двое. Я не собиралась принимать клятву еще у кого-то». но пришлось. Статус. «Хорошо, что мне не надо забивать этим голову», рассмеялась Ариет. «Да и муж не потерпел бы никого рядом». «Ревнует?» улыбнулась я. «Не то слово. Поэтому я рада, что Инк и Фора обделили меня силой. И сама буду планировать рождение ребенка так, чтобы о Великой Ночи и речи не шло». А я наблюдала за реакцией Лонды. Она не возмутилась словами Ариет. Наоборот, согласно кивнула. «И правильно», — сказала девушка спокойно. «Тем более вы вернётесь в Эвасон». Я слышала, там к этому относятся проще. «Да, намного. Поэтому больше никаких Ильтере». Мы поболтали ещё немного, и Лонда засобиралась домой. Она хотела вызвать водителя, но я предложила. «За мной тоже приедут с минуты на минуту. Я могла бы подвезти вас, если вы не против. Буду благодарна». ответила госпожа Лефеннер, а мне как раз доложили, что автомобиль ждёт меня у выхода. Оставалось надеяться, что приехал действительно Тед. Он оправдал мои ожидания. Встретил меня у двери, поклонился и скользнул по лонде равнодушным взглядом. Она шла, опираясь на руку своего Айтере, и едва взглянула на Теда. И вот как их знакомить? «Тед, мой Айтере!» кивнула я в сторону молчаливого друга. так сказать, семейное достояние. Достался мне от супруги кузена. «Госпожи Эолайт?» — удивлённо спросила Лонда. «Да, бедняжка совсем расхворалась и не может делиться энергией, так что Тед достался мне». Мы сели в автомобиль, а я продолжала. Только возникла проблема. Он не очень сошёлся с моими мальчиками. Всё-таки у госпожи Эолайт всё было заведено иначе, чем у меня. «Вот, подумываю продать». «Даже подарить могу!» «Не хотите?» Лонда уставилась на меня огромными глазами. Похоже, мое предложение поставило ее в тупик. «Мои айтере у меня давно», — пояснила я. Тот это хороший, талантливый, но...» «Не для меня, понимаете?» Девушка неуверенно кивнула. «Так что, заберете?» «Очень не хочется морочить себе голову еще и его судьбой. На фабрику отдать жалко, да и жена кузена обидится. И сам он тоже». А если я найду для него другую Ильтере, никто против не будет. Лонда растерянно посмотрела на Теда. Ее Айтере нахмурился. Видимо, не желал появления новичка, но молчал. Я не знаю, девушка забавно покраснела. Думаю, он уже привык к вашей семье. Все равно я от него избавлюсь. Просто хотелось бы знать, что его новая Ильтере окажется хорошим человеком. А если он вам не подойдет, отдадите кому-то еще. Так решать судьбу Айтере было принято в Тасете. При этом сам Тед молчал как рыба. А у меня в груди все разрывалось от боли. Я не хотела его отпускать. Спасала только то, что Лонда действительно не казалась злобной или жестокой. Даже наоборот. И ее Айтере выглядел неизмученным, неусталым. Его резерв был в полном порядке. Оставалось надеяться, Тед знает, что делает. И я молила Сингу и Форро, чтобы защитили его. «Прошу, госпожа, примите мою клятву», — тихо попросил Тед. Уверенно он приправил просьбу Таликой ментальной магии. «Хорошо», — ответила Лонда, прикусив губу. «Я заберу вашего Айтера. Джейк кинул на неё гневный взгляд, Но Лонда мягко взяла его за руку, и молодой человек отвёл глаза. «Вот и замечательно!» — обрадовалась я. «Вы меня так выручите!» «Тед, госпожа Лифенер, согласна стать твоей Ильтере!» «Благодарю, госпожа!» — бесстрастно откликнулся мой друг. Автомобиль остановился у дома Лонды. Вернуть клятву Теду — дело пары минут. Я произнесла заученную формулу, и Тед принёс клятву Лонде. Вот и всё. В груди стало пусто и холодно. Как и каждый раз, когда я была вынуждена отпускать Теда, а он снова и снова рисковал своей жизнью. «Надеюсь, ещё увидимся», — сказала я Лонде. «Вещи Теда пришлю завтра, а домой сама доберусь, не беспокойтесь». «До встречи, госпожа Эо Денис, ответила Лонда. Я, не оборачиваясь, подошла к автомобилю и села за руль. Не хочу смотреть, как он снова уходит. Снова. И на этот раз, как и всегда, никто не мог дать гарантии, что с Тедом все будет хорошо. Лонда, выпускница колледжа Эулайт. Кто знает, насколько она усвоила уроки наставницы. Оставалось только надеяться, что Тед скоро вернется ко мне, живым и здоровым. Я вытерла слезы и направила автомобиль к дому. Пусть этот вечер... наконец закончится.